И за свою распорядительность и личную храбрость получил чин генерал-поручика и ордена святой Анны первой степени и святого Георгия третьего класса. Изучив еще ранее в Петербурге конную службу, Потемкин оказался не только лихим кавалеристом, но и прекрасным организатором кавалерийской атаки, что он блестяще доказал вскоре по прибытии в армию. Князь Голицын во всеподаннейшем рапорте о поражении Молдаванжи Паши в августе 1769 года писал императрице, между прочим, следующее: Непосредственно рекомендую Вашему Величеству мужество и искусство, которое оказал в всем деле генерал-майор Потемкин, ибо кавалерия наша до сего времени не действовала с такой стройностью и мужеством, как всей раз. под командою вышеозначенного генерал-майора. Но и среди треволнений военной жизни, под свистом пуль, при радостных победных кликах, Потемкин душою стремился в Петербург, во дворец, к той, чей образ жил непрестанно в его душе. Там был источник величия, милости и богатства. Там жила державная властительница, внимание которой – Один благосклонный взгляд стоили в его глазах неизмеримо более истребления несметных полчищ врагов, взятие десятков крепостей. Образ русской нервы не покидал его воображение и был для него путеводной звездой среди опасностей военных подвигов. Он верил в эту звезду, он стремился снова под ее животворные лучи. Счастье ему благоприятствовало и на этот раз. Выбор главнокомандующего армии графа Румянцева-Задунайского, отправившего курьера с донесениями к императрице, пал на Григория Александровича. В конце 1770 года он прибыл в Петербург с отличными рекомендациями графа. В письме Задунайского перечислялись заслуги Потемкина. Сей чиновник, имеющий большие способности, может сделать о земле, где театр войны состоял, обширные дальновидные замечания, которые по свойствам своим заслуживают быть удостоенными высочайшего внимания и уважения. А посему и вверены ему для нанесения вам многие обстоятельства к пользе службы и славе империи относящиеся. Обширные дальновидные замечания, о которых говорит Румянцев, вероятнее всего были те грандиозные планы восторженного фантазера Потемкина, которые вылились впоследствии в форму знаменитого греческого проекта, пугавшего так Европу в прошлом столетии и стоящего еще и теперь перед ней грозным привидением в образе восточного вопроса. Государыня благосклонно приняла и выслушала прибывшего с поля битвы Григория Александровича, но, увы, он понял, что час его возвышения при дворе еще не пробил. Он пробыл в Петербурге несколько месяцев. Положение его было далеко не из блестящих, даже по части денежной. Он, впрочем, нуждался в деньгах и ранее. Незначительный сравнительно с потребностями светской жизни доход с его имения заставлял его влезать в долги, даже мелкие. Так он задолжал несколько сот рублей мещанину Яковкину. Последний занимался в Петербурге молочной торговлей. В его лавке находилось в изобилии все, что нужно для военного человека. Чай, сахар, кофе, сливки, молоко, хлеб. Булки, мыло, клей, мел, пазументы, сапожный товар, вакса, пудра, мед, огурцы, капуста, колбаса и прочее. Яковкин, как тогда говорили, был кормилец нижних чинов и даже офицеров половины гвардии. Правда, он недешево продавал гвардейцам свой товар, но зато он верил им в кредит. Потемкин, служа в конно-гвардейском полку, забирал разную мелочь у Яковкина и был постоянно ему должен.